Глава 16. С Барбарой Гарри познакомился благодаря родителям Берни. Пасху 1937 года он проводил со своими дядей и тетей. Тогда он первый год учился в аспирантуре. Последние четыре года, с момента поступления в Кембридж, Гарри редко виделся со своими приемными родителями. Странно, но кажется, старики скучали по племяннику. Во время редких визитов встречали его радушно и с удовольствием слушали новости. Однажды днем в конце апреля в прихожей большого старого дома зазвонил телефон. Дядя Джеймс вошел в гостиную, где Гарри читал телеграф. Вид у него был встревоженный. «Звонила мать твоего друга, Берни Пайпера», — сказал дядя. «Парня, с которым ты ездил в Испанию». Гарри пять лет не получал новостей от Берни. «Что-нибудь случилось?» «Трудно было уследить за ее мыслями, она так бестолково говорила. Наверное, не привыкла общаться по телефону». «Похоже, Берни поехал воевать в Испанию». «За красных», — с отвращением добавил дядя Джеймс. «Они получили письмо с сообщением, что сын пропал без вести. Она хотела узнать, не согласишься ли ты им помочь. Мне это показалось крайне неприятным. Я сказал ей, что тебя нет дома». У Гарри все внутри похолодело. Он вспомнил мать Берни нервную, похожую на птицу, женщину, к которой они вместе ходили в Лондоне перед самым отъездом в Испанию в тридцать первом. Берни просил Гарри убедить ее, что с ними ничего не случится. Она поверила его словам, если не словам своего сына. Вероятно, Гарри представлял для нее почтенную солидность труквуда которую Берни отверг. «Нужно с ней поговорить. Я позвоню ей. У них нет телефона». Она спрашивала, не можешь ли ты прийти повидаться. Довольно нахально. Дядя Джеймс помолчал. Но бедная женщина похожа в отчаянии. На следующий день Гарри сел в поезд и отправился в Лондон. Он помнил путь до маленького бакалейного магазина на Собачьем острове, по узким улочкам которого ходили безработные в обносках. Магазин был все такой же. Овощи в открытых коробках на полу, банке с дешевыми консервами на полках. Отец Берни сидел за прилавком. Как и его сын, он был высоким, крепким мужчиной и когда-то, наверное, отличался приятной наружностью. Но теперь весь выцвел, плечи поникли, безжизненные глаза глядели с тоской. — Это ты, привет, мать там, — сказал он и кивнул на застекленную дверь позади прилавка. Провожать Гарри он не стал. Эдна Пайпер сидела за столом в маленькой гостиной. Ее узкое лицо, завешенное прядями немытых волос, осветилось при появлении Гарри. Женщина встала и сжала своей костлявой рукой руку гостя. «Ари, Ари, как вы?» «Спасибо, все хорошо, миссис Пайпер». «Я так расстраивалась, что Берни бросил общаться с вами, а стал тратить время на этих людей в Челси!» Она оборвала себя. «Вы знали, что он поехал воевать в Испанию?» «Нет. Боюсь, я уже несколько лет не получал вести от Берни. Мы потеряли связь». Миссис Пайпер вздохнула. «Такое ощущение, будто он и не был в школе. Ничего в нем не изменилось, кроме манеры речи». «Извините меня, садитесь. Хотите чая?» «Нет, нет, спасибо. Что... что случилось? Дядя не смог мне толком объяснить». Месяц назад мы получили письмо из британского посольства. В нем говорилось, что в феврале произошло какое-то сражение, и Берни пропал без вести. Оно было такое короткое и отрывистое. Глаза женщины наполнились слезами. Отец говорит, это значит, он мертв, просто тело не нашли. Гарри сел напротив женщины. На столе лежал конверт с яркой испанской маркой. Миссис Пайпер взяла его, повертела в руках. «Берни заскочил к нам как-то в октябре и сказал, что собирается идти воевать с фашистами. Посмотрел на меня так дерзко, знал, что я стану возражать. Но больше всего это повлияло на его отца. Берни даже не задумался, но я видела, как муж паник когда услышал новость, будто из него выпустили воздух. Это его прикончит». Она посмотрела на Гарри мутными глазами. — Знаете, иногда дети распинают на кресте своих родителей. — Мне очень жаль. — Вы же потеряли своих. — Да. — пить не зайдет к нам. Он уверен, что Берни мертв. Миссис Пайпер потрясла письмом. — Хотите взглянуть? Оно от английской девушки, с которой Берни там познакомился. Гарри вынул из конверта и прочел письмо. Оно было отправлено три недели назад. «Уважаемый мистер и миссис Пайпер, вы меня не знаете, но мы с Берни были очень близки, и я захотела написать вам. Я знаю, что посольство сообщило вам о Берни, его считают пропавшим без вести. Я работаю здесь на Красный Крест и хочу, чтобы вы знали. Я пытаюсь узнать о нем больше, вдруг он еще жив. Добыть информацию трудно, но я не брошу попыток. Берни был таким прекрасным человеком. Искренне ваша». Барбара Клэр. «Я не понимаю, что она имеет в виду», — сказала миссис Пайпер. «Пишет, что он может быть еще жив, а потом, что он был прекрасным человеком, как будто он уже мертв». «Такое ощущение, что она надеется, вопреки всему», — сказал Гарри и отложил письмо. Сердце у него упало. Он начинал верить, что Берни больше нет. «Он писал нам о ней, знаете, в Рождество». Сказал, что встретил в Испании английскую девушку. Она, наверное, в ужасном состоянии. Мне горько думать, что она там совсем одна. — Вы написали ей? — Сразу, но ответа не было. Миссис Пайпер тяжело вздохнула. — Вероятно, письма не всегда доходят. — Я подумала, вы говорите по-испански. Может, вы знаете страну? — Я не был в Испании с тридцать первого года, — нерешительно произнес Гарри. «Какую сторону вы поддерживаете?» — вдруг спросила мать Берни. «Никакую», — покачал головой Гарри. «Я думаю, что все это большая трагедия». «Мне прислали компенсацию из Испании. Но зачем мне деньги? Мне нужен Берни». Миссис Пайпер посмотрела в глаза Гарри. «Вы съездите туда. Попытайтесь найти девушку, узнать, что случилось». Она подалась вперед и взяла его руку обеими своими. «Понимаю, я прошу о многом, но вы так хорошо дружили. Если бы вы могли узнать наверняка, узнать, есть ли хоть тень надежды!» Через два дня после визита к миссис Пайпер Гарри сел на поезд до Мадрида. Ему удалось забронировать номер в отеле. В туристическом агентстве его предупредили, что вокруг будет полно журналистов. Только они тогда ездили в Испанию. Из окна поезда Гарри повсюду видел лозунги, провозглашавшие войну рабочих. Стояла теплая и свежая Кастильская весна, но люди выглядели угрюмыми, готовыми бороться. По прибытии в Мадрид Гарри удивился, насколько все изменилось со времени его первого визита. Всюду висели огромные плакаты, кругом было полно солдат и милиции. Люди ходили с напряженными, встревоженными лицами, несмотря на пропагандистские речи, звучавшие из громкоговорителей в Сентро. Газеты полнились сообщениями о попытке троцкистов фашистских предателей совершить переворот в Барселоне. Он поселился в отеле рядом с проспектом Кастельяно. У Гарри был адрес Барбары, но ему хотелось сперва немного сориентироваться самому. После обеда он пошел прогуляться по Ла-Латине в Карабанчель. Путь был знакомый, так они ходили с Берни в тридцать первом, в гости к мэра. вспомнилась какая жара стояла тем летом, и их тогдашняя беззаботность. Чем дальше к южной части города он продвигался, тем меньше встречалось прохожих. Солдаты смотрели на него с подозрением. Многие улицы были перегорожены кое-как сложными из булыжников мостовой баррикадами с узкими разрывами для пешеходов. Улицы без мощения превратились в моря грязи. Слышались звуки артобстрела. Время от времени в отдалении свистели и взрывались снаряды. Гарри повернул назад и с тошнотворным чувством в животе подумал, «Неужели мэры до сих пор живут в Карабанчеле?» Вечером в отеле он познакомился с одним журналистом, циничным, похожим на ученого мужчиной по фамилии филиппс Гарри спросил его, что произошло в Барселоне. «Русские заводят свои порядки», — журналист рассмеялся. «Какие там троцкисты? Ни одного нету». «Значит, это правда? Русские подчинили себе республику?» «О, ничего страшного. Они теперь управляют всем. У них есть свои пыточные камеры в подвале на Пуэрто-дель-Соль. Видите ли, они вытащили козырную карту». Если правительство их заменит, Сталин скажет «Хорошо, мы прекращаем поставки оружия». Он даже вынудил их отправить золото из Банка Испании в Москву. Нескоро же они его теперь увидят. «Я рад, что мы в это не вмешиваемся», — покачал головой Гарри. Филипп снова захохотал. «Не вмешиваемся? Не смешите меня. Если бы Болдуин в прошлом году позволил французам поставлять республике оружие, они бы к русским иномелью не подступились». Это наша ошибка. Республика рано или поздно падет. Немцы и итальянцы массово шлют сюда оружие и людей. А что потом? Филиппс вытянул руку в фашистском приветствии. Зикхаль, старина! Еще одна фашистская власть. Ну, мне пора ковылять в постель. Завтра делаю репортаж из кассы де Кампо. Не повезло мне. Жаль, не захватил свою жестяную шляпу. На следующий день Гарри пошел в штаб-квартиру Красного Креста и спросил мисс Клэр. Его проводили в кабинет. За заваленным стопками бумаг столом на козлах сидел изможденного вида швейцарец. Они заговорили на французском. Чиновник посмотрел на Гарри очень серьезно. «Вы знакомы с мисс Клэр лично?» «Нет, я был знаком с ее другом. Его родители попросили меня связаться с ней». «Она тяжело все это перенесла». Мы дали ей отпуск по болезни, но, думаем, вероятно, ей будет лучше вернуться в Англию. Понимаю. Какая жалость. Мы считали мисс Клэр с толпом силы в нашем коллективе. Но она не поедет, пока точно не узнает, что случилось с ее другом. Так она сама говорит. Швейцарец помолчал. «Я получил жалобу от властей. Боюсь, мисс Клэр начинает причинять неудобства» нам нужно сохранять хорошие отношения с местным начальством если бы вы помогли мисс клэр увидеть вещи в некоторой перспективе я сделаю все что в моих силах гарри вздохнул перспектив здесь кажется немного это верно совсем немного поимевшемуся у него адресу гарри нашел многоквартирный дом постучал в дверь клэр и услышал изнутри шарканье удивился нет ли какой ошибки Шаги, судя по звукам, были стариковские, однако дверь открыла высокая молодая женщина с растрепанными рыжими волосами и напряженным опухшим лицом. Под глазами мешки, а сами глаза, поразительно зеленые, смотрят из-за толстых линз очков. Си? — удивленно произнесла женщина. — Мисс Клэр, мы с вами не знакомы. Меня зовут Гарри Бретт. Она глядела на него непонимающе. — Я друг Берни. Услышав это имя, женщина встрепенулась и быстро спросила, «Есть новости? Вы что-то знаете?» «Боюсь, нет. Родители Берни получили ваше письмо. Они попросили меня приехать, посмотреть, что можно сделать». О -о -о -о женщина снова пала духом, но дверь не закрыла. «Входите». Квартира была захламлена, не убрана и сильно прокурена. Хозяйка с озадаченным видом нахмурилась. — Мне откуда-то знакомо ваше имя. — рук вот Я учился там с Берни. Женщина улыбнулась, и ее лицо вдруг потеплело. — Ну, конечно, Гарри! — Берни говорил о вас. — Правда? Он сказал, что вы были его лучшим другом в школе. Она помолчала, хотя он ненавидел ее. — Уже взрослым? Это связано с его политическими взглядами. Барбара вздохнула. Кажется, в конце концов она его и прикончила. Это треклятая политика. Простите, у меня плохие манеры. Она убрала с кресла стопку одежды. «Садитесь. Кофе? Хотя, боюсь, он дрянной. Спасибо, это было бы кстати». Барбара приготовила ему кофе и села напротив. Жизнь как будто снова покинула ее. Понурившись в кресле, она курила крепкую испанскую сигарету. «Вы ходили в Красный Крест?» — спросила Барбара — «Да, мне там сказали, что вы в отпуске по болезни. Уже почти два месяца». Она покачала головой. «Они хотят, чтобы я вернулась в Англию. Говорят, Берни наверняка мертв. Сперва я в это поверила, но теперь сомневаюсь. Я не могу знать, пока мне не скажут, где тело». «Вам удалось что-нибудь выяснить?» «Нет». «Они от меня устали. Сказали, чтобы я больше не приходила». Даже пожаловались старику Дюмерже. Барбара зажгла новую сигарету. Был один комиссар, знакомый Берни по сражениям в Кассо-де-Кампо. Коммунист. Он работал в штабе армии. Капитан Дуро. Он проявил сочувствие, пытался узнать, что мог. Но внезапно уехал на прошлой неделе. Его куда-то перевели. В последнее время многое изменилось. Я спрашивала а могу ли поехать туда, на фронт. Но, разумеется, мне ответили отказом. «Может, лучше и правда вернуться домой?» «Не зачем мне возвращаться домой?» Глаза Барбары были пустыми, смотрели внутрь себя. Казалось, она забыла о присутствии Гарри. Ему стало отчаянно жаль ее. «Приходите обедать ко мне в отель», — предложил он. Она коротко, печально улыбнулась ему и кивнула. Следующие два дня почти целиком... Гарри провел с Барбарой. Она хотела знать все, что он мог рассказать о Берни. Казалось, это ненадолго вытаскивало ее наружу, хотя она то и дело соскальзывала обратно в свою отрешенную печаль, скрытую застекленелым взглядом. Она носила старые юбки и неглаженные блузки, совсем не пользовалась косметикой. Похоже, ей было все равно, как она выглядит. На второй день Гарри посетил британское посольство, Но там ему сказали то же, что говорили всем. Пропал без вести. Означает, что не найдено и не опознано тело. Он пошел обратно в квартиру Барбары. Передавать ей полученный в посольстве ответ не хотелось. Он обещал, что завтра сходят в штаб армии. Может быть, на мужчину там отреагируют серьезнее. После этого Гарри уже не знал, что еще можно сделать. Он был уверен в гибели Берни. Позвонив звонок, он вновь услышал шарканье Барбары. Она открыла дверь и прислонилась к ней, глядя на гостя. «Входите». На столе стояла полупустая бутылка вина, вторая лежала в мусорной корзине. Барбара тяжело опустилась в кресло. «Выпейте», — сказала она. «Выпейте со мной, Гарри». «А вам не хватит?» — мягко спросил он. «Нет, возьмите стакан». Гарри позволил ей налить ему вина. «За проклятую революцию!» — вскинула Барбара стакан. Он передал ей, что сказали в посольстве. Барбара поставила на стол стакан и снова замкнулась в себе. «Берни был такой жизнерадостный всегда, такой веселый, такой красивый!» Она подняла взгляд. Он говорил, некоторые мальчики в школе влюблялись в него. Ему это не нравилось. «Нет, не нравилось!» «А вы были в него влюблены?» «Не был». Гарри печально улыбнулся, вспомнив тот вечер, когда Берни пошел к проституткам. «Я иногда завидовал его внешности». «У вас есть девушка в Англии?» «Да», — он замялся. «Милая девушка». Он встречался с Лорой уже несколько месяцев, но в тот момент с удивлением для себя понял, что с момента приезда в Мадрид ни разу о ней не вспомнил. «Говорят, у каждого человека есть кто-то в этом мире, и это правда, только никто не скажет, что иногда его у вас забирают. Он уходит, исчезает». Барбара прижала колбу лак и заплакала, надрывно всхлипывая. «Я лишь обманывала себя, и его больше нет». «Боюсь, очень похоже на то», — тихо проговорил Гарри. Сходите завтра в штаб армии ради меня. Поговорите с капитаном Дуро, но если новостей нет, я... Я сдамся. Мне придется с этим смириться. Я схожу. Обещаю. Гарри подался вперед и взял руку Барбары. Мне очень жаль, — тихо сказал он. Мне очень, очень жаль. Она сжала его руку, преклонила к ней голову и плакала, плакала. Солдат, стоявший у входа в штаб-квартиру армии, не хотел пускать Гарри, но тот по-испански объяснил суть вопроса, и это помогло. Внутри он повторил какому-то сержанту, что пришел узнать о солдате, пропавшем без вести при Хараме, упомянул имя Берни и назвал коммуниста, который, по словам Барбары, помогал ей. Сержант сказал, что ему нужно посоветоваться со старшим офицером, проводил его в маленький кабинет без окон и оставил там ждать. Гарри сел за стол и принялся рассматривать портрет Сталина, взиравший на него со стены. Прищуренные глазки и большие усы. Улыбка, похожая на гримасу. Рядом висела карта Испании. Карандашные линии отмечали все более сжимавшуюся территорию, которую удерживали республиканцы. Вошел испанец в форме капитана с папкой в руках. Он был невысокого роста, смуглый, с усталым, обросшим щетиной лицом. За ним появился другой капитан, высокий, дородный и бледный. Они сели напротив Гарри. Испанец отрывисто кивнул. — Я так понял, вы интересуетесь капитаном Дуро? — Нет, нет. Я пытаюсь получить сведения о добровольце Берни Пайпере. Его девушка была здесь. Она сказала, капитан Дуро ей помогал. — Могу я взглянуть на ваш паспорт? Гарри отдал ему документ. Испанец открыл его, поднес к свету, хмыкнул и сунул в свою папку. «Могу я получить паспорт обратно?» — спросил Гарри. «Он мне нужен». Капитан придавил папку руками и повернулся к своему коллеге. Тот кивнул. «Вы хорошо говорите по-испански, сеньор», — заметил мужчина. У него был гортанный иностранный акцент. «Это мой предмет, я преподаю в Кембридже». «Кто прислал вас сюда?» — Гарри нахмурился. «Родители рядового Пайпера». «Но его женщина уже была здесь». В документах написано, что он пропал без вести. Это значит, погиб, но тела нет. Однако сперва эта женщина из Красного Креста ходила сюда изо дня в день. Теперь вы. И оба всегда говорите про капитана Дуро. Слушайте, мы просто хотим узнать. Гарри начинал горячиться. Рядовой Пайпер приехал воевать за вашу республику. Не обязаны ли вы нам хотя бы чем-то? «Вы поддерживаете националистов, сеньор?» «Нет, не поддерживаю. Я англичанин, мы соблюдаем нейтралитет». Гарри стало не по себе. Он заметил, что оба офицера при револьверах. Капитан-иностранец забрал папку у своего коллеги. «Мисс Барбара Клэр, которая была здесь много раз, хотела посетить поле боя. Это закрытая зона. Она работает на Красный Крест и должна это знать. Они сняли с себя ответственность за ее действия. Она интересовалась не для Красного Креста. «Слушайте, Берни Пайпер был ее, ну, любовником». «А вы? Что связывает с ним вас?» «Мы вместе учились в школе». Из горла капитана вырвался хриплый смешок. «Вы называете это связью? Послушайте», — сказал Гарри. «Я пришел сюда в надежде получить сведения о пропавшем солдате». «Но если вы не можете ничем мне помочь, я лучше пойду!» Он приподнялся со стула. «Сядьте!» Офицер-иностранец встал и сильно толкнул Гарри в грудь. Тот потерял равновесие, упал на пол и больно ударился. Капитан холодно наблюдал за тем, как он поднимается. «Сядьте на стул!» Сердце у Гарри тяжело стучало. Он вспомнил, что говорил журналист о пыточных камерах на Пуэрто-дель-Соль. Испанец явно занервничал. Он наклонился что-то прошептал на ухо своему напарнику. Тот нетерпеливо покачал головой, потом вынул пачку сигарет и закурил. Гарри разглядел на пачке надпись «Кириллицей». «Да, я русский», — улыбнулся офицер. «Мы помогаем нашим испанским товарищам по части безопасности. Им нужна помощь. Тут повсюду троцкистские и фашистские шпионы. Суются с вопросами, лгут напропалую». «Я пришел узнать о друге», — повторил Гарри, стараясь говорить твердым голосом. «Рядовой Пайпер прибыл сюда в обход, официально установленный для участников интербригад процедуры. Он просто объявился в Мадриде в прошлом ноябре. Это никуда не годится. Мне ничего об этом не известно Я не виделся с Берни уже много лет. И тем не менее приехали искать его. Родители Берни попросили меня». «А кто вас попросил позвать капитана Дуро?» — спросил русский, подавшись вперед. Гарри сделал глубокий вдох. Он находился за границей, в чужом городе, где действовали законы военного времени, и сидел в подземной камере. Выбраться отсюда он мог, только если его выпустят. «Мисс Клэр», — она сказала, — капитан Дуро представился ей, когда она впервые пришла сюда за сведениями. «Я говорил вам, он познакомился с Берни в кассе де Кампа и пытался разузнать, что мог для Барбары. Потом ей сказали, что капитана Дуро перевели в другое место. Никто больше не хотел ей помогать». «Ну вот, теперь мы кое до чего добрались. На самом деле капитана Дуро никуда не переводили. Его арестовали за саботаж. Он настаивал, что нам следует договориться с бунтовщиками в Барселоне». Русский откинулся на спинку стула и скрестил на груди руки. «Договориться с троцкистко-фашистскими саботажниками!» «Слушайте, я правда ничего об этом не знаю. Я приехал всего три дня назад. В досье на рядового Пайпера записано, что, получив ранение в боях в кассе де Кампа, он предлагал помощь в приеме добровольцев, прибывающих из Англии. Однако его посчитали буржуа сентименталистом» который может не одобрить некоторые суровые меры, которые мы вынуждены здесь применять. Было решено, что после выздоровления его лучше отправить на фронт. Он годился только в пехоту, а здесь нам нужны стальные люди», — гарри уставился на русского. «Таких, как он, легко соблазняют троцкистов-фашисты», — заключил тот. Русский повернулся к коллеге, и испанец склонился к нему гарри уловил сказанное шепотом красный крест русский нахмурился обсудим это за дверью а вы сеньор бред оставайтесь здесь у гари по спине пробежал холодок офицеры вышли за дверью послышался низкий рок от голосов и гарри со страхом подумал что случится если его увезут неизвестно куда барбара ждала его дома После вчерашнего всплеска эмоций она стала спокойнее. Гарри надеялся, что очередная бутылка не будет распечатана. Если он не вернется, Барбара примется его искать. Ладони у него вспотели. Он приказал себе сохранять спокойствие. Голоса в коридоре стали громче. «Кто здесь за все отвечает?» — кричал русский. Потом по коридору застучали шаги, и наступила тишина. Густая, плотная. Гарри почти ощущал ее кожей. Он вспомнил, как в школе дети бойко обсуждали, какие бывают пытки, что происходит на дыбе, как вырывают ногти, как действует электрошок. Новинка в пыточной области. Дверь открылась, и вошел офицер-испанец, один, с непроницаемым лицом. Он протянул Гарри паспорт и холодно произнес. «Скажите спасибо, что вы связаны с Красным Крестом, а нам нужны медикаменты». «Можете идти. Быстрее, пока он не передумал». Испанец посмотрел Гарри в глаза. у «Вас есть двадцать четыре часа, чтобы покинуть Испанию». Вернувшись к Барбаре, Гарри рассказал о случившемся. Ему необходимо уехать из Испании, и ей лучше сделать то же самое. Она не должна больше ходить в штаб армии. Он думал, Барбара не поверит. Но она поверила. «Мы знаем, что тут творится». Я имею в виду в Красном Кресте. Аресты, люди исчезают. Барбара покачала головой. Просто я перестала об этом думать. Я хотела только разузнать что-то о берне Я была такой эгоисткой. Простите, что вам пришлось из-за меня испытать такое. Я сам вызвался пойти. Мы оба, похоже, были наивны. Для меня это непростительно. Я ведь здесь уже девять месяцев. Барбара... Вам лучше вернуться в Англию. Нет. Она встала, проникшись с новой решимостью. Я пойду на работу, расскажу Дюмерже, что случилось, и попытаюсь получить перевод. Вы уверены, что готовы? Лучше я буду работать, — слабо улыбнулась она. Это поможет мне собраться. Гарри упаковал вещи и к обеду вернулся в квартиру Барбары. Им обоим не хотелось выходить в город. Мне нужна была... «Хоть тень надежды», — сказала Барбара. «Я не могла смириться со смертью Берни». «Что вы будете делать теперь?» Она храбро улыбнулась. «Я поговорила с Дюмержей о переводе. Помогу организовать поставки лекарств в Бургасе». «В зоне националистов?» «Да». Барбара горько рассмеялась. «Взгляну на эту историю с другой стороны. В Бургасе боевые действия не идут. Он далеко за линией фронта». «Вы справитесь?» Сможете работать с людьми, против которых сражался Берни? О, националисты и коммунисты друг друга стоят. Я это знаю, но просто хочу делать свое дело. Помогать людям, которые застряли где-то между. К черту всю эту проклятую политику. Теперь мне на нее плевать. Гарри посмотрел на Барбару и усомнился, правда ли это. Вы чувствуете присутствие Берни? Вдруг спросила Барбара. «Здесь, в квартире?» «Нет». Он смущенно улыбнулся. «Я вообще не испытываю таких ощущений». «Иногда меня охватывает тепло, как будто он здесь. Наверное, это доказывает только, что он мертв». «Как бы то ни было, у вас остались хорошие воспоминания. Они будут вам утешением со временем. Вероятно. А как насчет вас?» «Поеду домой к своим обычным делам», — улыбнулся Гарри. «Вполне неплохо. Вы счастливы?» «Скорее доволен. Возможно, на большее нам вообще не стоит рассчитывать. Я всегда хотела большего». На мгновение глаза Барбары затуманились. «О, Боже! Я же должна собраться, чтобы ехать в Бургас!» Она улыбнулась. «Вы будете мне писать?» «Конечно. Рассказывайте мне про Кембридж, пока я сижу тут» по горло зарывшись в бумаге. На губах Барбары снова промелькнула слабая печальная улыбка.